Глава 8 «Ай!» – громко сказал я, когда Рата в очередной раз поцеловала меня в лоб и больно потрепала за уши, оттягивая их в разные стороны. Мы сидели за круглым столом, перевернутой большой бочкой, и ели сливы. Девушка подмигнула и попыталась попасть в меня скользкой косточкой, пуская снаряд между пальцев. Не попала. Стрелять она никогда не умела. Нисколько не смутившись, девушка утерла ладошкой подбородок и, откинувшись на стуле, сытно икнула, сказав, «Ты такой забавный! А давай мы тебя помоем!» «Не надо меня мыть», — поспешно сказал я и задумался, «А кто это мы?» Рата многозначительно хмыкнула и обвела палатку рукой. «Роскошное место, ничего не скажешь. Стульчики резные под лаком, красное дерево. Кровать низкая, но большая, заправленная пушистыми шкурами. Сундук с блестящими набивками и огромным замком. Гобелен с драконами на стене. Я долго рассматривал рисунок. Подумать только гобелен. Сам-то я на земле спал, на дворе лето. А холодно было, так волк на что. Только жизнь, она не для сна. Судя по размеру кровати, тут так не думали, и война хозяев не смущала. Я посмотрел на девушку. «С Харьюриком, что ли?» спросил я, прищурившись. Очень сомневался, что такое богатство может принадлежать ленивому бранковскому мужику. Не ошибся. Девушка замахала руками, да так, что надкушенная слива улетела в угол богатой палатки. Глаза сделала круглые и страшные. Какой харюрик Не напоминай мне об этом уроде. Это прошлое мое. Страшное. Не буду, кивнул я головой. Осторожно взял грубыми пальцами сливу из изящной и богато инкрустированной серебряной вазы. Покрутил в руках, не решаясь надкусить спелый бок. Такую бы фролу. Да где их найти в военном лагере? Чья палатка тогда? Моя, — гордо ответила Рата. Не веришь? И еще? Осторожно продолжил я, делая многозначительную паузу. Да чтоб тебя, не провести. Да тошный брат уродился. «Сокольничьего рыцаря Вишневского!» Я хмыкнул. «Представляю, как тогда рыцарь живет!» «А я нет!» — обидчиво вскрикнула рата и надула пухлые губки. Недолго расстраиваясь, пнула меня сапожком в ногу. «Больно!» Я потер ушибленное место, не сводя настороженного взгляда с девушки. «Что еще за выходки? Чего дальше ожидать?» Она показала мне язык и снова взялась за сливу. Да, резкие перемены в настроении. Сложно привыкнуть. Другое дело серпы или волк. Всегда одинаковые и постоянные. Обиделся, что ли? На всякий случай спросила девушка. Нет. Тогда что? Я помедлил с ответом. Было у меня два неразрешенных вопроса в этой жизни. Точнее, три. Последний стоял отдельным пунктиком. Являлся очень важным, и о нем я спрашивал всех. Один вопрос касался Раты, другой — Минотавров. Про быков девушка вряд ли что-то знала, но на первый могла ответить. Задать тяжело. Я вздохнул медленно и собираюсь с мыслями. Девушка помахала рукой в воздухе, всячески предлагая мне не останавливаться и продолжать. «Ну, не тяни». «А почему ты считаешь меня братом?» — выпалил я и прикрыл глаза. Думал, труднее будет. Перенес. «А кем еще?» — опешила Рата. Я не ответил, наклонил голову, трогая ухо, которое до этого она оттягивала. Горит. Полыхает внутреннее пламя. «С тобой хорошо, весело, ты классный», — стала перечислять девушка, загибая тонкие пальцы. «Руки какие ухоженные. Тонкие и изящные. Куда там серебряные вази?» Никогда раньше не видел такого красивого женского тела. А кожа какая дивная. Да настоящее лето девушка передо мной сидит. Заботливый, с тобой спокойно. Когда тебя рядом нет, я всегда думаю о тебе. Я думаю о тебе с нежностью и грустью. Мне очень повезло, что у меня есть ты. Правда? Не поверил я и начал глупо улыбаться. Мы столько вместе пережили. «Мы пережили с тобой всего лишь один день», — напомнил я и показал грубый палец с поломанным ногтем. Застеснялся и быстро убрал руку под стол. «Самый страшный день в моей жизни!» «Думаю, и в твоей», — сказала вкрадчиво она, заглядывая мне в душу, но я поспешно отвел глаза, потому что в моей жизни были деньки и пострашнее. «Намного страшнее». «И кто ты мне после этого? Брат и есть», — Я прошептал. И только... Рата шумно вздохнула. Тоже на меня не смотрела. «Пойми, брат это навсегда, а это...» Девушка обвела рукой пространство палатки вокруг себя. «Постоянно меняется. Егорка, посмотри на меня». Я посмотрел. «А теперь на свои руки». Я снова рассматривал свои перебитые пальцы. «Я дочь знатного рыцаря. Когда-нибудь я вернусь в свой замок и возражу традиции. — А ты короля случайно не видела? — прошептал я, пользуясь моментом. Девушка отрицательно затрясла головой, продолжая. — А кто ты? — Кто? — выдохнул я. — Сейчас она мне скажет, что я, смертники, живу одним днем, убивая минотавров. Хожу на грани между жизнью и смертью. Я пойму ее, потому что даже в предстоящей битве нам выпало стоять перед тяжелой пехотой на острие клинка. Но она сказала «Обозник», и я не понял. «Да, да, обозник, не смотри на меня, так не надо. Раз уж ты затеял этот разговор, давай продолжим его и закончим. Посмотри на себя». «Я уже смотрел», — глухо отозвался я. Девушка не расслышала, распаляясь. Я, как только тебя увидела, сразу поняла, что выше обозника ты никогда не поднимешься. Не ошиблась. Ты за это время так и остался обозником. Ты сейчас грязный, болотом воняешь. Таким был всегда. А я, как вот эта слива. Вкусная и сочная. Красивая. Извини, мы с тобой не пара. Но ты можешь мне быть братом. Молчание затягивалось. Я вздохнул странная у тебя логика. Зато многое стало понятно. Мысль мою не дали развить. Вход в палатке откинулся, и в помещение вошел высокий мужчина. Вел он себя как хозяин. Посмотрел на нас хмуро. Оружие повесил на вешалку. Длинный меч в черных ножнах с серебряными бляшками. Кинул на кровать шлем с красным конским хвостом. Сам сел и вытянул ногу. Рата поспешно вскочила со своего места, упала перед хозяином на колени и стала снимать сапог. «Господа, они хоть и разные на вид, но повадки всегда одинаковые». «Кто это?» — спросил мужчина, коротко кивнув в мою сторону. «Брат мой», — поспешно сказала девушка. «Не знал, что у тебя есть брат». «Случайно встретила на стрельбище». «Постой», — мужчина поиграл бровями хмурясь. «Это тот, что уделал мастера Вича? С ним ты ушла?» — Да, — прошептала Рата, боясь чужого гнева, но Сокольничий вдруг рассмеялся. — А я-то думал, с кем ты ушла? — Молодец, по делам этому зазнайке. — А что ты, парень, лук у него не забрал? — Мне не надо, — коротко ответил я. — Он в обозе служит, ему не нужен лук. — Зря, — мужчина пожал плечом. — Мог бы выгодно продать. Или подарил бы сестре, она у нас элитный стрелок. Я в отряд пристроил. Что ж ты гостя дорогого кислятиной кормишь? От нее живот сводит. Принеси-ка нам вина и мясо. С кровати Сокольничий так и не встал, полулежал с кубком монотонно рассказывая о своей жизни. Рядом с ним на полу сидела рата, держа под нос с тарелкой тушеного в овощах мяса. Сама не ела, в рот хозяину заглядывала. Улыбалась, ловя слово. Я смотрел на тарелку перед собой и не мог притронуться к мясу. Казалось, что горелый кусок от минотавра отрезали и положили в горячие овощи. Сейчас вилкой поковыряюсь, и среди баклажанов и помидоров найду мигающий глаз. «А каши нет?» — на всякий случай спросил я, перебивая поток красноречия гостеприимного хозяина. Тот осекся, замолчал, зло глянув из-под нахмуренных бровей прокашлялся. «Чем тебе еда не нравится с господского стола?» «Нравится. Очень нравится. Красивая. С мясом». «Не сердись, Савушка. Брат к солдатской пище привык. Не понимает тонкостей в кухне. В обозе другим кормят». «Простительно», — оттаял Сокольничий и попытался мягко улыбнуться. «Получилось только тогда, когда на Рату посмотрел». «Ладно, что это я в самом деле?» Это же брат твой, а я веду себя псом. Зови меня, господин Сокольничий, — начал мужчина, но, поймав укоризненный взгляд своей спутницы, поправился. А лучше дядей Савой. Меня так никто не зовет, но ты можешь. Самого как величать? Я не ответил. Знают же все. Ирата знает. Зачем только про обоз говорит непонятно. Может, юмор такой странный? Да как-то не вяжется. Отряд трога и обоз. Непонятно, какой еще обоз? К чему про него постоянно твердит? Дядя Сава ответа не дождался. Снова посмотрел на Рату, кивнул на выход. Та похлопала глазами. «У ваш брата найди ему каши». «Да где же я?» «Рата!» «Поняла». Девушка проворно вскочила с пола и резко выскочила из палатки. Мы остались одни. Сокольничий поднял бокал и сказал, «Давай выпьем, предлагаю тост». Я дотронулся до серебряного бокала, рассматривая рисунок. Поднял. «Давай за сестру твою, Рату! Хорошая девка, сытная». Я пригубил вино. Терпкое. Странный вкус. Кажется, пробовал такое в прошлой жизни. Посмотрел по сторонам, ища воду. Не нашел. Дядя Савва до дна выпил, почмокал губами и поднял с пола тарелку с мясом. «Поем!» — сказал он, не глядя на меня. Так мы и просидели в молчании, пока Рата не вернулась. Довольная улыбается, будто свежий ветер в знойную жару ворвался в палатку. Мы невольно заулыбались оба. Одновременно. Бахнула на стол котелок. Забрала тарелку с мясом. Сама стала есть и, кривляясь, сказала. Представляете, чудеса да и только. И десяти шагов из палатки не сделала, вдруг откуда не возьмись настоящий великан. Голый по пояс. Мышцы такие, закачаешься. Странный воин, я таких самцов раньше не видела. В одной руке молот держит в другой котелок с кашей. Мне отдал и ушел, не прощаясь. Дикий. Чудеса ведь, правда? Дядя Сава закашлялся. Полуголый? Ага. Кокетливо повернулась к нему девушка. «Не стал я говорить, что те чудеса фролом называются, и принес он мне обед, ясно дав понять, что прекрасно знает, где меня искать в случае необходимости». «Ты поосторожней с этими полуголыми», нравоучительно сказал Сокольничий. «Прибилась к армии шайка. Мнят себя убийцами минотавров. Ходят с серпами, никому не подчиняются, никого не почитают». «Ну, господин-то их проучит знатно?» Мужчина рассмеялся. «Он у нас стратег». «Как проучит?» «Поставил впереди тяжелой пехоты в завтрашнем бою. Посмотрим, что за убийцы». фари заключил. «Какое?» — оживилась Рата. «С кем?» «С красным драконом. Не верит старик, что дикари смогут в столкновении устоять тысячу ударов сердца. Побегут». Она аж с ним на пять тысяч ударов поспорил говорит, крут у них вожак. Отмороженный на всю голову, видать, северянин, могут и выстоять. Крупная оставка Ты-то, парень, что думаешь? Чего тут думать? Я оторвался от каши, пожимая плечом. Рога никогда не бегают от врагов. Прошли те времена. Об этом тоже все знали. Ешь, ешь, не отвлекайся, сказал дядя Сава. Это я так спросил. «Ты в каком обозе?» Я пожал плечом, глядя на рату. Девушка улыбнулась. «Чисто, по-доброму. Действительно рада меня видеть. Здорово, когда есть сестра. Налей мне вина. Знаешь, я ведь могу похлопотать за твоего брата», многозначительно сказал дядя Савелий. «Похлопочи, а?» С надеждой попросила девушка, подливая красный напиток в протянутый бокал. Сокольничий величественно кивнул. «Ты ведь из лука умеешь стрелять, так?» «Так», — согласился я. «А топором умеешь махать?» Я немного покривился, вспоминая тяжелый колун, но тоже признался. «Умею». «Вот отлично. Я могу попробовать уговорить рыцаря Вишневского, чтобы он взял тебя к себе в обоз». «Это здорово», — захлопала в ладоши девушка. «Ты будешь рядом со мной. Мы сможем говорить» сава всегда занят, и мне не с кем говорить». «Но пока я ничего не обещаю», — дядя сава покачал головой. «К нам в обоз попасть очень сложно». «Ну, Савушка, ну пожалуйста», — законючил Арата, пересаживаясь на кровать. «Ну что тебе стоит?» «Репутация. Ты ведь можешь поручиться за своего брата?» «Конечно могу. Он смирный и тихий. Посмотри на него, мухи не обидит». Мне немножко надоело, да и кашу я съел, да и в гостях засиделся, пора и честь знать. Поэтому спросил. «А вы, господин Сокольничий, грамоте обучены?» Мужчина кашлянул, отодвинул от себя девушку, спросил. «Немного знаю письмо и читать умею. В чем проблема у тебя, юноша?» «Я тоже умею», — скромно заметила Рата, поглаживая меховое покрывало. «Тогда, может, вы мне ответите на вопрос?» Я замолчал, не в силах озвучить второй мучивший меня вопрос. Про брата я выяснил, про короля когда-нибудь узнаю. Остается последний вопрос. Откуда взялись минотавры? Может, в книгах про такое написано? Там ведь много умных слов? Много, согласился Сокольничий, важно кивая. И ни одного про то, откуда взялись минотавры. Это как вода и снег, эхом отозвалась Рата. Они всегда были. — Жаль, что не знаете, — сказал поднимаясь я. — Мне пора. — Но я знаю много легенд. Когда-то читал сказки. Я сел обратно, готовый слушать нового родственника. Мужчина поудобнее устроился в подушках. Кивнул на свой бокал. Рата поспешно наполнила. Момент затягивался. Кто-то явно наслаждался. — С чего начать, юноша? «Может, вы мне откроете секрет, почему вам так интересно появление Минотавров на Земле?» «Иногда я думаю над этим», — честно признался я, — «и не могу найти ответа». «Ты умеешь думать?» — искренне удивилась Рата. «Я знаю немного легенд». «Расскажите мне те, что знаете». «Самое очевидное, у одного злого мужика была любимая корова». фи протянула Рата. «Эту я знаю». — Слышал. — Да, ее много кто слышал, — мужчина задумался. — А знаешь ли ты легенду о красном камне? — О каком камне? — похолодел я, чувствуя, как по ногам потянул холодный ветер. Стало так зябко, что я передернул плечами. — Это сказание очень страшное, — прошептала Рата. — Меня им в детстве мама пугала, если я в комнате бардак устраивала. — Давай лучше я, — поморщился дядя Сава у меня красивее получится. Слушайте. Глубоко под землей скрыты тайные пещеры. Вход в них есть, но выхода нет. Души бродят в каменных туннелях, спотыкаясь во мраке друг об друга. Стонут и плачут, не найдя выхода. Взывают к помощи в надежде отыскать выход, но находят красный камень. Я поддался вперед и чуть не уронил бокал с вином. Рата покачала головой, глядя на меня, и потянулась рукой к столу. Я машинально отдал полный бокал. «Это камень душ. — Это камень-душ. — Людей? — прошептал я. — Нет, Минотавров. — Для людей есть нож-душ, но это другая легенда. Тебе какую рассказывать? — Про камень, — прошептал я. В красном камне заключены души минотавров. Каждый, кто дотронется до него, станет минотавром. Вот заблудшие души, дотрагиваясь до камней, становятся минотаврами. Так появились быки. Как такое возможно? У меня по-прежнему не было голоса. Лоб покрылся испариной. Это же легенда, юноша, засмеялся довольно сокольничий. Напугался «Расслабься! Быль, неправда! Ты такой же впечатлительный, как и твоя сестра!» «Неправда!» — возмутилась Рата. «Я тогда ребенком была и всему верила. А хотите, я вам свою страшилку расскажу?» «Не надо!» — попросили мы синхронно, мотая головами. «Ну и ладно. А то бы я вам рассказала, что мне папа говорил». «А что он тебе говорил?» «Что боги сделали минотавров и забыли про них» а те выросли, стали расой, помнят своих богов и ждут их. Мы замолчали, каждый думая о своем. Из головы у меня не уходила легенда о красном камне. Дядя Сава первым нарушил молчание. Боги всех забывают, людей, минотавров, таков порядок вещей. Да, согласилась Рата, делая глоток. Только у всех свои боги, и у минотавров для нас чужие. «Сделали минотавров?» — спросил я и задумался. В палатке повисла пауза. Ветер слабо надул серую парусину, быстро иссякнув, утомленный летним зноем. «Разве Бог не один?» — спросил я, а сам прикрыл глаза и увидел тотчас во мраке пульсирующий красный камень. «Но вот зачем я его трогал? Лежал же спокойно, никому не мешал. Может, и веками покоился в глубине пещеры? А я следопыт и первооткрыватель, решил, значит, посмотреть поближе. Уполз бы в другую сторону, забился бы в угол и умер, свернувшись калачиком. Так нет же, потрогал. Прикоснулся к легенде. Зачем? Как теперь с этим жить? А вдруг у меня рога вырастут? Когда? Это же полный крах миссии. Может, камень просто целебный? Нет в нем никаких душ-минотавров. — С чего ты взял? — удивилась Рата, подтягиваясь кошкой. У меня выпала из рук ложка, громко звякнув в пустом днище котелка. — Нет, надо брать себя в руки. Волю в кулак. Собрался. Собрался, кому говорю. Егорка не ответил, продолжая пялиться на Рату. Даже рот приоткрыл. Никак не получалось обратно закрыть. Девушка улыбнулась. Чуть изогнула правую бровь. Парень, оттаив, стал приходить в себя. Криво улыбнулся в ответ, считая, что так красиво. Ожил. Думал, потерял юношу навсегда. Ну где манеры? Саву выкинуть из палатки, самому пересесть на кровать, взять рату за руку, плечи расправить, посмотреть орлом. Пускай почувствует мужскую силу. И все, больше не сестра названная. Очнулся от мягкого баритона Сокольничьего. «У брата твоего Бог один, обозный. Ему и молится!» Улыбнулся дядя Сава похлопал по месту возле себя. Рата пересела поближе, не сводя с меня взгляда. Глаза лучились от счастья, доброты и сострадания. «Тогда понятно. Нет, Егорка, у каждого свой Бог, поэтому их много». «Боженька, он один!» — упрямо возмутился я. Я знаю. Не спорь, ласково попросила сестра. Но не расстраивайся. Посмотри, на него губки надул. Ты бы видел, каких страшных богов минотавры на камнях выбивают. Зачем? Как зачем? Чтобы не забыть. Посмотрели и сразу вспомнили. Рата прилегла на кровать рядом с дядей Савой. Да что же это такое? Терпение мое испытывает. Так нет его. Бешенство уже душит. Только таких не забудешь. — Почему? — Великаны, — пояснила Рата и положила голову на грудь Сокольничьему. — Быки и люди рядом с ними совсем крохотные. Я резко поднялся, задевая рукой пустой котелок из-под каши. Металл задребезжал. Дядя Сава широко открыла соловевшие глаза. — Спать потянула признал Сокольничий. — Люблю днем подремать, и Рата любит. Уже уходите, юноша? — пора». «Куда?» — встрепенулась Рата. «А босс ждет». «Подожди». Сокольничий сел на край кровати, потряс головой. «У меня для тебя подарок есть». Рата расцвела, улыбаясь. Щеки прозовели. Очень рада за поступки своего мужчины, волнуется. А я хотел отказаться и сказать, что мне подарков не надо. Зачем мне подарки, если завтра убьют? «Рата, посмотри в сундуке». Там должны быть мои старые рубахи. Отдай парню, а то уходит как оборванец или как дикий, только серпов и не хватает. Зато у него рок есть, радостно сказала Рата, с удовольствием выполняя команду. Рок? Пробормотал Сокольнич, окончательно просыпаясь. Теперь он смотрел на меня по-другому. Осмысленно. Сводил картину. У меня такое тоже бывает. Сначала не понимаешь ничего, а потом поехала. Стебелек к стебельку, вот тебе и сноп Большой, наверное, у дяди Савы получился. Примолк он, выпучив глаза. Радостная Рата подскочила к столу, суя мне в руки ворох белых рубах. «Возьми, только не забудь помыться сначала», — говорила она, а мы все смотрели друг другу в глаза, пока Сокольничий не отмер и не сказал. «Иди ко мне быстро!» «Зачем?» — недоуменно протянула Рата, суя мне в руки комбелья. Сама же машинально прислушалась, делая первый шаг. «Я сказал быстро ко мне! Садись!» Я зажал подмышкой рубашки и под гробовое молчание деловито сказал, сгребая кости в котелок, «Это тоже возьму! И сливы ваши возьму!» Я из-под бровей хмуро посмотрел на притихшую парочку, вздохнул. «Две! Не обеднейте!» «Спасибо за приют! Рад был вас видеть!» Гобелен у вас очень красивый. Я, как мог, старался быть вежливым и приветливым. С драконами. Я покривился и покивал, как истинный знаток гобеленов, хотя егорка и видел подобное искусство впервые. Рата что-то хотела сказать, но дядя Сава ее резко дернул, и девушка, не понимающая на него, посмотрела. Я кивнул, прощаясь, и пошел к выходу. За пологом день, жара. Мухи летают. На коряге фрол сидит, дремлет с открытыми глазами. Я первое время не верил, что такое возможно. У ног его волк лежит. Брюхо выпятил, чешимал хоть ногой. Но разве у фрола допросишься? Тем более, когда он спит. Волк сразу встрепенулся, вскочил и пошел ко мне с интересом, поглядывая на котелок. Голодный, как всегда. Сколько бы ни ел. Фрол очнулся, дернулся. Сглотнул громко, словно и не спал. Посмотрел на меня, пытаясь осмыслить картину. Я вывалил перед мордой волка кости. Извини, у них больше не было. Герыч, все нормально. Фрол пожевал губами, пытаясь вернуть чувствительность мышцам. А у вас? У нас все готово. Макар приходил, говорил. Хорошо. Я посмотрел на солнце за облаками. Я тебе слив принес. Кузнец подозрительно посмотрел на плоды, принимая угощение. Косточки тоже жевать? спросил он через некоторое время, стараясь не кривиться. Косточки выплюнь. Ну как? Не репа, сделал великан заключение. Я вздохнул, из головы как назло не выходили думая о великанах и красном камне. Тоска. «Жаль, нывать некогда. Сейчас бы погревать у костра полежать в шкуры закутавшись, подумать о своем будущем, а нет его. «А что за тряпки?» — спросил Фрол, кивая на ком белья под мышкой. В руках кузнец вертел молот, пытаясь пробурить землю насквозь. «Ветошь на факелы дали. Позаботились. Родня все-таки». «Пригодится!» — кузнец одобрительно кивнул головой. Из палатки выскочила рата. Остановилась, как вкопанная. Натянуто улыбнулась. «Я думала, ты ушел, хотела догнать». Руки ее возбужденно подрагивали. Пальцы тряслись, и она сжала маленькие кулачки. У меня такие тоже когда-то были. Я помнил. «Волк доест, и пойдем», — сурово сказал. Девушка сжалась. Потом в восхищении всплеснула руками, говоря, «Это тот самый волк». «Я знала, что тебя встречу! Мой хорошенький!» Рата согнулась и хотела погладить зверя, но тот внезапно оскалился, готовый рвать, и шерсть его вздыбилась. «Не тронь», — остановил я в самый последний момент звериную атаку. Волк глухо зарычал, успокаиваясь, осторожно подобрал кость с земли и пошел в тень доедать, продолжая глухо и злобно урчать. «Вы изменились», — тихим шепотом сказала Рата, Глаза ее наполнились влагой. Я посмотрел на нее и пробормотал. «Как и все».